Глава 18. Снова в Нойенгамме. Нойенгамме, декабрь 1944 года. У Адольфа Гитлера были большие планы на Гамбург. Он еще в 1935 году приезжал в этот свободный Ганзейский город на Эльбе. Вместе с мэром города Карлом Винсентом Крогманом. Он совершил прогулку по Эльбе и с энтузиазмом описывал будущие перспективы города. Гамбург вошел в число пяти городов фюрера в Третьем Рейхе. Берлину предстояло стать новой мировой столицей Германии. Австрийский Линц, где Гитлер провел детство, должен был стать культурной столицей. Мюнхен – столицей нацистского движения, а Нюрнберг – местом партийных съездов НСДАП. Гитлер приказал главному архитектору Альберту Шпейру разработать планы нового Гамбурга – Тор Цурвельд – Врата Мира. Он не привык мыслить по-мелкому. В 1937 году Шпеер представил грандиозные планы Гамбурга 1965 года – и макет новой набережной, которая должна была стать образцом нового центра германского судостроения. Подвесной мост через Эльбу с пролетом 750 метров и высотой 180 метров должен был стать крупнейшим в мире, посрамив недавно открытый мост «Золотые ворота». Всю дорожную сеть Гамбурга предстояло обновить и перестроить. Здание Гаухаус, штаб-квартиры местного отделения НСДАП, должно было иметь высоту 250 метров. Зал собраний Фолькс-Шале должен был вмещать 50 тысяч человек, а площадь парадов была рассчитана еще на 75 тысяч. Старый рыбацкий порт должен был превратиться в красивый променад и порт, где будут швартоваться корабли, принадлежащие нацистскому движению Kraft durch — «Сила через радость». Стоимость работ оценивалась в 1,6 миллиарда рейхсмарок, причем 1,3 миллиарда город должен был заработать сам. В апреле 1939 года Константин Гучев. Был назначен «Архитект дес Эльбойфахс» — архитектором набережных Эльбы. Ему и предстояло реализовывать задуманное Шпеером. Он энергично приступил к работе и разработал планы самых культовых построек города. СС помогли ему получить огромное количество стройматериалов. В 1939 году Его компания Deutsche Erdund Steinwerke GmbH приобрела 400 тысяч квадратных метров земли в Гамбурге рядом с небольшим городком Нойенгамме. Там находилась давно закрытая кирпичная фабрика, где когда-то делали клинкерный кирпич, столь типичный для Северной Германии. Это объяснялось почти неистощимыми запасами подходящей глины, что делала Нойенгамме Весьма привлекательным местом Первых заключенных Доставили в Нойенгамме Из концлагеря заксенхаузен Близ Берлина Производство медленно расширялось Но когда началось строительство Мощностей стало не хватать Все изменилось В январе 1940 года После визита Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Через несколько месяцев Администрация Гамбурга заключила с СС контракт на строительство нового, современного кирпичного завода, самого современного в Европе, способного в год производить не менее 20 миллионов кирпичей с возможностью наращивания мощностей до 40 миллионов. Город вложил в проект миллион рейхсмарок и отвечал за организацию инфраструктуры. Нужно было прорыть канал от притока Эльбы к кирпичному заводу и построить на территории порт. СС поставляли дешевую рабочую силу, заключенных концлагерей и обеспечивали надзор с помощью дивизии СС «Мертвая голова». Они сдавали заключенных за 4-6 рейхсмарок в день. Но Энгамме стал самостоятельным концлагерем. Последующие годы заключенных постоянно сдавали коммерческим и частным компаниям, которые иногда располагались прямо на территории лагеря. Так, в 1944 году оружейная компания «Вальтер» производила в северной части лагеря 20 тысяч автоматов в месяц для германской армии. Здесь работало не менее тысячи заключенных. За пределами лагеря Узники работали на компании Крупп, Континентал, Фольксваген, Варта и Боргвард. Те, кому повезло, оказывались на сухом, теплом заводе. Работать приходилось много, но у них хотя бы была крыша над головой, и иногда они получали лишний кусок хлеба. Те, кому не повезло, оказывались в одном из под подлагерей, крупнейшего концлагеря Северной Германии или в одной из многочисленных городских команд. Узники, как огня, боялись городских команд, потому что там приходилось спасать жертв воздушных налетов в центре Гамбурга и разбирать развалины, а это было смертельно опасно. Могли взорваться не разорвавшиеся бомбы, а могли рухнуть слабые конструкции. Во время налетов Они продолжали работать, а ИССОвцы из укрытий держали их на прицеле. Выработка кирпичного завода зависела от поставок глины, которую вручную добывали в окрестностях лагеря. Около 600 заключенных в тонких полосатых костюмах или лохмотьях стояли на коленях в грязи и воде, нагружая тележки тяжелой мокрой глиной. «Капо!» подгоняли их дубинками и хлыстами. Затем нагруженные тележки вручную толкали по узкой к воротам завода. С такой работой с трудом справлялись 5-6 человек. Когда тележка наконец сдвигалась с места, ее нужно было постоянно контролировать, чтобы она не сошла с рельсов. Идеальный повод для того, чтобы охранники взялись за дубинки. Возле пандуса кирпичной фабрики тележку поднимали с помощью домкратов, если Капо не отдавали предпочтение иному методу и не заставляли заключенных вручную толкать тележку весом в несколько тонн по пандусу. Достаточно было мелкой оплошности, чтобы тележка покатилась назад, сминая на своем пути тела упавших заключенных, не сумевших вовремя увернуться. После обжига кирпичей начиналась другая работа. Теперь заключенные вручную грузили кирпич на плоские баржи, стоявшие в порту, выротом усилиями тех же заключенных. Единственный путь для загрузки — это узкие исходни, которые становились скользкими от грязи, снега и льда. Держа груду кирпича, беспомощные, истощенные заключенные должны были терпеть еще и удары копо, считавших, что те слишком медленно работают. Главной целью мучителей было заставить несчастного рухнуть со сходней в ледяную воду. И тогда человек получал дополнительное наказание за потерю кирпича. Ему приходилось весь день работать в мокрой одежде в мороз. Несколько недель в глиняной команде «Ноэнгамме» означали для узников верную смерть. Заключенные, которые из последних сил держались на ногах, но были не настолько слабы, чтобы ждать смерти в лазарете, отправлялись в лагерную команду «Шонунгскоманда». Сотни заключенных занимались ручным трудом в подвале недавно построенного каменного барака — 10-12 часов в день. Они плели камуфляжные сети из обрезков ткани и старых автомобильных шин. Другие целый день чистили картошку. В подвале было темно и душно. Вонь стояла ужасная. Вентиляции не было, а немытые люди часами работали буквально на голове друг у друга. Но здесь, по крайней мере, было сухо, а если повезет, то удавалось работать сидя. Вима приписали к такой команде. Вместе с остальными он направился в свой барак. Лохмотья, которые ему выдали, были грязными, и он мог лишь предполагать, сколько заключенных носили эти тряпки до него. Но такая одежда была теплее полосатой пижамы. Они брели по пустому плацу по щиколотку в снегу к одному из девяти больших деревянных бараков, стоящих в ряд. Каждый был примерно 8 метров шириной и не менее 50 метров длиной. Каждый блок и здесь делился пополам, и каждая часть имела собственный номер. Выйдя из вагона, Вим сразу же почувствовал едкий тошнотворный запах. Чем ближе он подходил к бараку, тем сильнее становилось зловоние. Было шесть утра, но прожектора светили так ярко, что можно было подумать, что сейчас белый день. Ледяной ветер дул им прямо в лицо. Даже в этот ранний час крематории работали на полную мощность. Они остановились у шестого барака. Капо понимал, что проводить сейчас поверку не имеет смысла. Он передал новичков блок Эльтесте и тот сразу же скомандовал. «Ausziehen und wachen! Раздеваться и мыться!» Несмотря на холод, это был лучший приказ. Вим чувствовал себя безумно грязным и жалким. Посередине большого барака он видел ряд цинковых раковин. Узникам выдали по куску мыла на двоих. Вытираться пришлось собственными рубашками. От ледяной воды у Вима захватило дух, но зато он сразу же сосредоточился и сумел многое понять о новом блок Эльтосте. Невысокий, вялый человечек с большим зеленым треугольником на куртке, с гримасой на лице. Когда-то Вим видел такие гримасы в фильмах про преступный мир. Судя по его фигуре, Он здесь не голодал. Приказы он отдавал по-немецки, но Вим сразу почувствовал голландский акцент. В первый день в Ноенгамме заключенным позволили остаться в бараках и отдохнуть. Это был один из редких моментов, когда начальство лагеря проявило минимальную человечность. Впрочем, может быть, они хотели просто пересчитать новичков и разбить их на категории, прежде чем распределять по работам. Виму не было до этого дела. Он добрался сюда. Он выжил в аду зума и был твердо намерен выжить и в Ноенгамме тоже. Хорошо, что в этом блоке можно было спать вдвоем. Полка на нарах была всего 65 сантиметров шириной. Так что не до роскоши. Но молодой голландец Гайд из Дренте, с которым он делил полку, Весил не больше 35 килограммов, как и он сам. Два истощенных заключенных лежали валетом и вполне умещались на полке. Гайд рассказал, что он тоже сбежал с обязательных работ в Германии. Отец не мог обойтись без него на ферме, но местные полицейские считали иначе. Вим рассказал, как попал в Ноенгамме и что пережил в Хузуме. Проведя полдня на полке, Вим почувствовал, что силы возвращаются, и решил разузнать, что делается на улице. Когда он направлялся к дверям барака, появился штубендинст с обедом. К удивлению Вима, все в его блоке получили цулаге — дополнительный паек. Два тонких ломтика белого хлеба с ломтиком колбасы. Вряд ли это поможет вернуть потерянные килограммы, но совсем не так, как было в Хузуме. В прошлый раз Вим был только в карантинном блоке. Теперь же он увидел, какой огромный здесь плац для поверки. Восемь деревянных бараков стояли вплотную, узкой стороной к плацу. По обе стороны плаца он видел каменные бараки, похоже, построенные недавно. С дальней стороны стояли три больничных барака. Утром туда отправилась большая группа заключенных из Хузума. Лагерь был обнесен двойной оградой из колючей проволоки, высотой около трех метров. И даже за оградой Вим видел вооруженных эсэсовцев с овчарками. Вышек было больше, чем ему было видно из карантинного блока, не меньше семи или восьми. И стояли они не только по углам, но и в других местах. На вышках были установлены большие прожекторы и пулеметы. Чтобы сбежать отсюда, понадобилась бы недюжинная хитрость. Выжить здесь нелегко, но бегство — это верное самоубийство. Ближе к вечеру первые команды вернулись с работ в глиняном карьере, на полях и заводах. Виму на мгновение показалось, что он очутился в более человечном мире. Но стоило ему увидеть, как эсэсовцы и Капо нещадно колотят измученных узников, он понял, что это была лишь иллюзия. Ноенгамме ничем не отличался от Хузума. Основной девиз «Fernichtung durch Arbeit» — «Уничтожение через труд» — исполнялся здесь также усердно. Трупы вывозили на телегах, садисты-охранники избивали заключенных. Приказы отдавали такими же криками. Издалека доносились звуки лагерного оркестра. Снова играли тот же чертов марш. На второй день Вим познакомился с новым местом работы. Заключенных будили в пять утра. Если кто-то поднимался недостаточно быстро, появлялся жирный, ленивый капо с дубинкой. Звали его Феликсом, а заключенные прозвали его Ван Вукт. До прибытия в Ноенгамме он отличился в концлагере Вукт в Нидерландах. Все знали, что он жестокий садист, непредсказуемый и абсолютно иррациональный. Был сочельник, но Феликсу не было до этого дела. Поработать дубинкой он любил. На поверке Вим стоял на вытяжку, как обычно, в центре группы. Слева он видел большую рождественскую елку, которую по приказу начальства установили заключенные. Дерево стояло символом искупления. Виму это не понравилось, он вообще не был сентиментален. Елка показалась ему сознательной стратегией нацистов. Они пытались ослабить заключенных, сделать их мягкими и чувствительными. Тоска по дому заставит проявить слабость, и тогда они будут безжалостными. После поверки их быстро направили в подвал Шонунгс-блок плести маскировочные сетки. Этой работой плечом к плечу занимались сотни заключенных. День тянулся медленно. Ближе к концу дня некоторые узники распускали все, что они плели часами. И это было страшно, потому что Капо подобного не прощали. Тех, кого поймали, нещадно избивали. Жестоко избивали. И все же некоторые заключенные были готовы пойти на риск. Многие переживали из-за того, что плетут камуфляжные сетки, скрывающие немецкую артиллерию. Вим, как всегда, делал вид, что усердно работает, но пальцы его еле шевелились. Работать сидя было гораздо легче, чем копать канавы, но в лазарете Хузума у него была свобода передвижений. Он целыми днями занимался облегчением своей жизни в лагере, добывал еду, искал новый соломенный матрас, занимался одеждой и личными вещами. «Здесь провернуть подобное будет гораздо труднее». Хотя об этом можно будет подумать позже. Сначала нужно набраться сил. Работа прекратилась в 5 часов. Через полтора часа закончилась поверка. Капо орали и орудовали дубинками чуть поменьше. Может быть, они тоже думали о доме, как и двенадцать тысяч остальных заключенных. Как оно там дома? Что происходит в теплых и светлых домах Дании, России, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов? Виму плеснули два половника супа из брюквы в металлическую миску и выдали кусок хлеба. Примостившись на своей полке, он начал есть. Гайд уже покончил с ужином и принялся вспоминать, какие вкусности готовила его мать в сочельник. Но Вим отказался слушать. «Это тебе не поможет, Гайд, это тебя лишь ослабит. А эсэсовцам только того и надо». Гайд непонимающе смотрел на него. В сочельник 1944 года в его глазах стояли слезы. В тот вечер, около девяти вечера, штубендинст приказали заключенным выйти на плац рядом с кухней, Там стояла большая рождественская елка. Украшения для нее сделали сами заключенные. Из бумажных салфеток соорудили гирлянды, роль шариков исполняли деревянные блоки, завернутые в красную ткань. К елке стекались заключенные из всех бараков. Все стояли, погруженные в собственные мысли. Настроение от воспоминаний стало сентиментальным. Люди думали о родителях, женах и детях. У многих текли слезы. Легкий снегопад усиливал рождественский дух. Никто не чувствовал ни холода, ни пронизывающего восточного ветра. Все забыли об ужасах, голоде и боли. На мгновение все мысли устремились к миру и воспоминаниям о доме. И вдруг ниоткуда появился он, Франциск Акос, молодой, невероятно одаренный венгерский скрипач, собритый, как у всех, головой. Скрипку ему выдали со склада. Он опустил смычок на струны, и полилась мелодия тихой ночи. Она проникала в самое сердце. Расстрогались даже самые неустрашимые узники. Люди подпевали на своих языках, словно снова превратились в невинных детей. Крохотный момент счастья не мог продлиться долго. Вим увидел, как они подходят. Большая группа эсэсовцев вывела из питомника свору кровожадных псов и подгоняла их выстрелами в воздух. На плацу началась паника. Тысячи людей бежали во всех направлениях, чтобы укрыться от собак. Пожилых и слабых затаптывали деревянными сандалиями, а потом избивали. Тех, кто не успел убежать, искусали собаки. Они почуяли рождественскую добычу и срывали одежды с тел заключенных. Для десятков заключенных это Рождество стало последним в жизни. За дверями Бараков царил еще больший хаос, если такое вообще возможно. Все пытались как можно быстрее оказаться внутри. Пятьсот человек пытались одновременно протиснуться в единственную дверь, а за ними гнались дико ругающиеся эсэсовцы со своими псами. Началось новое кровопролитие. Уцелеть удалось только самым сильным и энергичным. Вим одним из первых оказался на своей полке и замер весь дрожа. Через пару часов воцарился мир. Но ненадолго. — Раустреттен! Раустреттен! Выходи! Выходи! — орал Ван Вукт. Все выстроились на поверку, но счет никак не сходился. Во время хаоса многие узники не добежали до своих бараков вовремя. Некоторых отнесли в лазарет, другие оказались в морге. Заключенных заставили стоять на вытяжку не менее полутора часов при температуре минус 15 градусов на фоне рождественской елки. Эсасовцы в длинных и теплых кожаных плащах наблюдали за происходящим издали. В бараке узников отпустили лишь после полуночи. Рождество 1944 года наступило. Наконец-то покой. Через полтора часа все повторилось. Похоже, счет не сошелся. Вим знал, что это пытка, придуманная начальством лагеря, и покорно выполнял приказы. «Мюцинап! Мюцинав! Аугенрихтен линкс! Ауген рэхтс!» «Шапки долой! Шапки надеть! Равняйсь налево! Равняйсь направо!» Даже после сотни повторов охранники не удовлетворились. Лишь глубокой ночью эти садисты успокоились. Все обессиленно рухнули на нары. Через четверть часа Вим услышал звуки скрипки, доносившиеся из соседнего барака. Блок Эльтосте... Позволил Акосу играть. Он играл, пока его слушались пальцы. Последним он сыграл капричио Фрица Крейслера. Когда стихли последние звуки, узники запели рождественские песни на родных языках. Вим раньше пел в хоре и теперь тихо подпевал, чтобы его никто не услышал. На следующий день Блок Эльтостен... Отобрали лучших певцов, чтобы они пели на рождественской вечеринке сс. Эсэсовцы праздновали с женами и близкими. Вино лилось рекой, на столах стояли разные деликатесы. Еда, о которой певцы могли только мечтать. От восхитительных запахов у них кружилась голова, и рот наполнялся слюной. Но после последней песни... Их отправили обратно в бараки, не дав ни кусочка. В Рождество всем заключенным раздали по сигарете в подарок. Это и была еда. Вим обменял свою сигарету на кусок хлеба и разделил его со своим соседом Гайтом.